Со мной что-то творится не то. Все из-за этого проклятого бала. Мне нужно думать о шалящей ледяной магии, которая создала необычный фон в горах, а все мои мысли убегают к золушке с бала. Нестабильный фон заметил не только я, но и император. Ардан вызвал меня еще утром. Кажется, в ледяных чертогах неспокойно, произнес Дан, когда мы сидели на террасе и пили чай.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 что нестабильный магический фон связан с этим. Мне не удалось вдохнуть тепло в несчастную студентку, и оставалось лишь наблюдать, как она постепенно угасает. Судя по всему, жить ей осталось не более трех-четырех недель. И вновь мысли о Золушке сбили меня, когда мне передали записку привратника Академии. Он перечислил всех леди, покидавших бал, и распределил их по времени. Почти все имена мне были знакомы, а вот последняя, кто покидал Академию, была девушка инкогнита. Ее имени привратник не знал. Он просил ее назваться, но его просьбы проигнорировали. У привратника не было приказа кого-либо задерживать, поэтому он не настаивал. Ведь досматривали тех, кто входил в Академию, а кто выходил – нет. Но значит, она или вошла, или уже была здесь. Кто же она? Я пробежался глазами по именам. Количество пришедших и ушедших не сходилось. На единицу. Неужели это и есть моя Золушка? В Моя. Таинственная девушка, что значилась в списке инкогнито, покинула Академию последней, поэтому привратник обратил на нее внимание. А если это она, чего ждала? Пряталась и до последнего надеялась, что я ее найду? А если она все еще тут, а привратник что-то напутал? Если она ловко обзяла меня, таясь в коридорах Академии? Ведь внутренний дракон чуял ее, ощущал совсем рядом, но не мог точно сказать, где она. Будто что-то скрывала. Таинственная магия. Быть может, заколка барахлит из-за нестабильного магического фона. Надеюсь, демонов фон позволит мне провести правильное магическое сканирование.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 Драконы, по сути, своей созидатели, а клан жемчужных особенно. Они слишком много знают, и им приходится о слишком много молчать. Но вот если мне удастся найти хоть одно доказательство чьей-то виновности, то жемчужные согласятся просмотреть его разум на допросе. А пока придется придерживаться изначального плана и расследовать самому. И отложил изучение книг. Когда дракон вновь стал беспокойным, он учил пару. Не может этого быть. Он то находил ее след, то терял. Я вышел из библиотеки и быстрым шагом направился по следу, едва ли разбирая дорогу. И каково же было мое удивление, когда он провел меня в аудиторию, где занималась эта девчонка. Ветта Тильд. Мой худший кошмар. В аудитории повисла тишина. Если бы тут пролетал комар, мы бы непременно услышали его писк. Продолжайте, студентка. Милостливо позволил мне владыка, а сам сел за последнюю парту, рядом с явно занервничавшей ректорессой. Сглотнув, я подавила в себе желание спрятаться за кафедру, хотя очень хотелось. Неимоверно. Что продолжать-то?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 «Захотели мужчину дубинкой по голове и в пещеру, э, в цитадель, то есть?» По аудитории вновь прокатились смешки, только теперь даже одобрительные. Я смотрела в глаза владыки. «Они смелые, чтобы не бояться признаться не только себе, но и всем окружающим в своих истинных желаниях, которые другие считают постыдными. Нужна недюжная смелость». И еще в подобных отношениях есть один неоспоримый плюс. Сердце сжалось, и я отвернулась от его снежности. Мужчина никогда не изменит, потому что ты не привязана к этому мужчине. Ты от него ничего не требуешь, он от тебя ничего не требует. Вы просто занимаетесь кое-какими вещами по обоюдному желанию. Никаких претензий, никаких возвращенных колец. Я замолчала, обдумывая свои слова. Если бы Костик не сделал мне предложение, не пообещал бы больше, чем способен был дать, то у меня не было к нему ни не столько претензий, да и на бал бы я не пошла, не попала бы в эту академию. Впрочем, я ведь сама виновата. Ледышка, Так меня называли за спиной однокурсники, потому что я никого к себе не подпускала.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 Да, ледышка, но с пламенным сердцем, которая готова верить в любовь раз и навсегда. Так что даешь свободные нравы их островов». Воскликнула я в конце и поняла, что это было лишнее, так как многие студенты скривились от подобной перспективы. А вот девушки, наоборот, подались вперед. «Хм, может открыть клуб тролльях свобод? Для девушек вход бесплатный, для парней 100 рублей». Ну, не рублей, а какой-нибудь местной валюты. Вы же представьте ажиотаж. Парни будут готовы заплатить любые деньги только для того, чтобы послушать, о чем же В таком ведут разговоры людские троллихи и брать с них клятву о неразглашении. О, а еще выход из сообщества платный. 200 рублей. Ну, опять же, не рублей, а местной валюты. Мы им будем читать лекции о порочных свободах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 А то я бы тут развернулась. — Спасибо, студентка Тильц, за столь содержательную лекцию, — произнесла Рикторесса, с трудом оворочая языком. И особенно за итоговый вывод. — Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Приободрила я ее и с улыбкой вернулась на свое место. Диа прикрыла лицо волосами, пряча смущение. — Знаться она со мной не хочет, видите ли. Это она еще не знает о моем плане поднять деньжат. А ведь если поднять деньжат, может, я смогу нанять мага, который решит мою проблему? Блин, ну опять же, рассказать о своей проблеме из-за заклятия не смогу. А если гадалки? Тут есть гадалки? Ректоресса сегодня отпустила всех еще до того, как хрономор сменил свой цвет на желтый. Владыка, встретившись со мной долгим взглядом, поспешил за ней.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 — вернулась к разговору. — Как только старик окочурится, так я сразу вступлю в общество дам, что сами будут выбирать себе спутников. А что еще делают молоденькие хорошенькие вдовы? Становятся любовницами сильнейших мира сего и полностью управляют своей жизнью. — Рано ты меня отправляешь на тот свет, дорогая. Рано. Раздалось сзади, и я замерла, не веря своим ушам.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 Она оказалась жестоко обманута своей же лучшей подругой. Значит, и пыталась вызвать жалость. Или же сама Иветта не знала об истинной внешности графа. «Ваше сиятельство?» – изумленно спросила девушка. «Вы выглядите...» «Магия», – кивнул мужчина. «Во мне неожиданно открылся магический источник, поэтому в свои восемьдесят два я стал выглядеть так».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 И, может, увидев его нынешнего Ив, вернется? Подумав о родителях Иветы, я почувствовала укол в сердце. Я скучала по своим родителям. Интересно, как они там? Места, наверное, себе не находят, а все из этих двух затейниц. Хотя я бы на месте Иветы не призывала жертвенного Агнца то есть меня Агнию, в этот мир, а отказалась бы от наследства и преданного, сколь бы большим оно ни было.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 а граф обернулся к Ди. — Не оставишь нас. Диарелла кивнула и вышла из аудитории. Все студенты тоже ее уже покинули, поэтому мы с женихом остались наедине. Я почувствовала, как просторная комната сужается, становясь узкой клеткой под тяжелым взглядом старика. — Ваше сиятельство, — произнесла я, чтобы хоть как-то сбить начавшийся мандраж. — — Для тебя, Невил, моя дорогая. Опять этот хрип, от которого у меня бегут мурашки, и вовсе не от возбуждения, а от страха. «Невил — Невил? послушно исправилась я. Этот граф меня пугал. И как оказалось, не зря. Мужчина резко выкинул вперед руку и схватил меня за горло. Я даже пискнуть не успела, как он приподнял меня над полом. Вцепившись в его руки, я пыталась высвободиться. Но какой там... Хватка железная, лучше бы он был стариком. Так вот, какие у тебя планы, маленькая дрянь. Ждешь моей смерти? Нет-нет-нет-нет, это и вета ждет. Я жду возвращения домой, но сказать что-то не удавалось, лишь хрипеть. Запомни, маленькая потаскушка, я знаю твой секрет, и ты сделаешь все, что я скажу, поняла? Пока ты хорошо себя ведешь, я тоже себя хорошо веду.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 Но граф так посмотрел, что... «Да, я испугалась. Я же девушка, попавшая в другой мир и не имеющая тут защиты. Как бы не испугаться?» Но руку все равно не приняла. Опять же, банально из страха. Она была для меня подобной ядовитой змее, способной укусить, поэтому встала на ноги и побрела вниз за сумкой, похрамовая. «Моя невеста упала, а вот помогал ей подняться» но она у меня такая застенчивая. Никаких прикосновений до свадьбы. Скайн склонил голову, мол, вы точно говорите об Ивете Тильд? Она-то застенчивая. Но граф никак не прокомментировал и направился к выходу. У дверей он обернулся и выдал подобие улыбки. — До встречи на праздничной неделе, моя дорогая. Машинально кивнула и начала быстро собирать рассыпавшиеся канцелярские принадлежности в сумку, слыша чьи-то шаги. Скайн подошел, держа в руках открытую коробочку. На подушечке лежало увесистое кольцо сапфиром. Видимо, граф оставил на парте, пока я спускалась, и не заметила этого. — Ты говорила, что он старик, — произнёс парень. — Сама так думала, — буркнула в ответ и потянулась к кольцу. Со стороны должно быть, выглядело очень романтично, будто принимая предложение руки и сердца от Скайна. Даже улыбнулась этой мысли, и в этот момент от двери прозвучало ⁇ Что здесь происходит? ⁇ Ой, надо же ледяные не оригинальны в своих вопросах.